Ира. Я медленно шагала по дорожкам большого парка Галицкого и пила сладкие капучины из пластикового стаканчика. Да, я так и не смогла отказаться от этой привычки. Мой месяц внезапно обрушился теплом и ярким солнцем, которое не просто грело, а подогревало. Безумно хотелось снять себя лёгкую кофту, завалиться на зелёную траву и загорать. В принципе, можно было так сделать. Но вот со стороны смотрелось бы очень интересно. Взрослая женщина лежит на газоне в центре парка в сердце большого Краснодара. Я усмехнулась и подошла к лавочке, которая частично находилась в тени. Села и прикрыла глаза, наслаждаясь теплом и одиночеством. Дни стали длиннее, ночи короче. Ночи. Для меня ночное время стало мучением. Каждый вечер я морально готовилась к тому, что знала точно и наверняка. Снова не усну и до утра буду лежать в воспоминаниях и терзаниях. Это выматывало как физически, так и морально. А утро я чувствовала себя хуже разбитой вазы, находясь в состоянии сомнамбула и двигаясь на автомате. Все это бесило и жутко раздражало. Как бы я ни старалась, как бы я ни бесилась, но он каждую ночь нагло врывался в мое сознание и буравил своими карими глазами. Он словно жил со мной и совершенно не собирался покидать. А я так уже не могла и совсем не понимала, что делать и как жить дальше. Я по секундам помнила тот вечер, когда с диким восторгом приводила свой внешний вид в роковой. когда в мыслях представляла наше свидание и продолжение после. Миша был первый, кому я смогла открыться и даже не заметить этого. На каком-то интуитивном уровне доверилась и не жалела, пока на моём пороге вместо него не появился его брат. К такому я была не готова. Да никто на моём месте не был бы готов. Влад воспользовался моментом и моей растерянностью и нагло вошёл в квартиру. Попытки его выставить прочь провалились, а чушь, которую он начал нести, мой мозг совершенно не воспринимал. Несколько раз я просила его уйти, но он лишь скалился в тошнотворной улыбке и поливал грязью, словно я и правда была уличной шлюхой. «Я прощу тебе твою выходку». Только будь послушной и удовлетвори меня, как моего дорогого брата. Ты больной. Еще слово, и ты пожалеешь, что вообще родился на свет. Влад крепко держал меня за руки и прижимал к двери в ванной всем телом, давая понять, что настроен он конкретно. А возбуждение между ног дополняло картину. Любое шевеление и попытка высвободиться моментально пресекались с его стороны. а оковы из его пальца вжимались сильнее, причиняя боль. «Интересно, и что ты мне сделаешь? Встанешь на колени и смачно отсосёшь? Скорее, луна упадёт на землю!» Он настолько близко наклонил своё лицо, что в расширенных зрачках я могла спокойно видеть своё отражение. Но вот что было странно. Я ни капельки его не боялась, а его угрозы овладеть мной казались смешными. «Данская, ты чего такая смелая?» Но не успела я ответить ядом на яд, как начался второй акт вечернего представления, в котором я принимала самую главную роль. И это была драма. На пороге появился Миша. Он держал в руках огромный букет алых роз, а его глаза горели злобой и яростью. Влад всё расставил на свои места, и пазл сложился. В тот момент мне хотелось выть, кричать и материться, но вместо этого слезы накатывали на глаза, а сердце сжалось до размеров фасолинки от молниеносной боли. Тряхнув головой, я снова вернулась в реальность, мутным взглядом посматривая по сторонам. Прошло чуть больше трех месяцев, а всё было так живо, И я помнила каждую минуту, каждое слово и каждую свою эмоцию. И вроде бы надо злиться и ненавидеть, забыть и жить дальше. Да, это сработало с Владом, а вот его брат. Мишу не могла забыть, как бы не пыталась уравнять его с младшим поганцем. У меня было достаточно времени, чтобы несколько раз прокрутить в голове тот вечер. Попытки Миши встретиться и поговорить, и сделать вывод. Вывод – не рубить с плеча. Я сама не заметила, как допила кофе. Выкинув пустой стаканчик в урну, я откинула голову на спинку скамейки и со стоном закрыла глаза. Сомнения грызли мозг, а воспоминания о последней горячей ночи доводили до скрежета зубов. Юлька тогда молча выслушала, поддержала как могла, а потом начала свою терапию. Попытки свести меня с другими мужчинами. И ни одна не увенчалась успехом. Я не могла, морально не могла их воспринимать как половых, так и жизненных партнёров. В каждом я искала сходство с моей ошибкой и разочарованно не находила. Миша стал тем мужчиной, который уже не встретится мне никогда. И это тоже медленно убивало. Что ж, я вынесла себе приговор, и от этого не было легче, но стало определённо проще жить. Солнце медленно садилось, и прохлада окутала тело. Я невольно поёжилась и встала, направляясь на выход из парка. Такие прогулки давали какое-то своё мазохистское удовольствие, а сидеть одной в той самой квартире, где всё случилось, порой было просто невыносимо. Вчера я набралась храбрости и выставила через агентство свою недвижимость на продажу. Надо хоть что-то менять в этой жизни. С каким-то циничным настроением и желанием погрузиться с головой в работу, чтобы просто не думать, я подходила к офисному зданию. Как и все будние дни до этого, я собиралась работать, не поднимая головы. Оставаться в офисе подольше и вернуться домой к тому времени, когда не будет сил даже принять душ. Просто упасть на кровати и уснуть так крепко, чтобы не слышать утром будильника. Но хотеть не вредно. Держи. Привет, Паш. С чего это ты с самого утра взятки даешь? Парень поставил на мой рабочий стол стаканчик со смайликом, от которого разносился умопомрачительный кофейный аромат. И коробочку конфет Рафаэла. Он немного замялся перед ответом, а потом пожал плечами. «Да просто так. Захотелось приятное сделать. Ты меня столько раз выручала, теперь моя очередь. Может, эта мелочь поднимет тебе настроение?» «Все так плохо, что даже ты заметил». Он так смешно сморщил лицо и знаком руки показал так себе, что я не смогла сдержать улыбки. «Спасибо, Паш». «Было бы за что». Он уже хотел отойти от моего рабочего места, но остановился, свёл брови и тихо сказал. «А это ещё кто такой?» Отставив в сторону стаканчик кофе и конфеты, я посмотрела на Пашку, а потом туда же, куда и он. «Да что опять ему от меня надо?» Влад Шатов осмотрел большое помещение. Остановил проходящую мимо него мою коллегу и что-то спросил. А она рукой показала в мою сторону. Я сняла легкий пиджак и повесила на спинку кресла. «Моральный урод». И это я сказала вслух. «Черт». Парень моментально собрался, а мне даже показалось, что если бы у него были перышки, то они бы точно приподнялись, словно нахохлившись. Пашка встал так, чтобы с собой прикрыть меня, когда Влад уже подходил. «Данская, нам надо поговорить. Кто вы и как сюда прошли?» Шатов ухмыльнулся и сверху вниз посмотрел на моего защитника. Я же откинулась в кресле, скрестила руки и поражалась наглости Влада. «Отойди, друг, у меня есть дело, Кариня». «Паш, всё нормально». «Ладно, но если что, я неподалёку». Пашка грозно зыркнул на Шатова, а тот еле сдержался, чтобы не рассмеяться ему в лицо. Я бы расхохоталась над ситуацией, но внутренне собралась, морально готовясь к чему угодно. «Новый ухажер? Странный вкус у тебя?» Влад был неисправим. В наглую присел на край моего стола и кивнул на отдалявшегося молодого сотрудника. «Что тебе надо?» — Я же сказал, дело есть. — Тогда ты неправильно начал. — Да, а как надо было? — Влад, говори или уходи. Пререкаться с ним не было никакого желания, а видеть тем более. Хотелось быстрее узнать, зачем он пришел, и вернуться к работе. Влад же с каким-то непонятным мне удовольствием немного потянул время, нагло перебирая и двигая мои вещи на столе. А потом начал. Данская, ответь честно. Это очень важно. Ты сейчас одна?» «Ого, с чего ты начал? Тебе ничего не светит». «Мне и не надо. У меня есть жена, и скоро появится ребенок. Просто ответь, а я потом все объясню». Его лицо было настолько серьезным, а в глазах я не увидела усмешки, даже намека на шутку или издевательство. что на мгновение растерялась, а потом, кивнув, ответила. «Одна. Отлично. А теперь просто молча выслушай меня и сделай так, как попрошу. А если не хочу? Ир, я понимаю, что после того, что произошло, ты меня на дух не переносишь. И имеешь на то полное право. Я сейчас искренне приношу свои извинения за все. Но я здесь не только поэтому». Хм, слабо верю в твои извинения, ты же долбаный эгоист!» «Да, согласен. И, поверь, была причина переступить через себя, прийти к тебе и извиняться!» Он провёл рукой по волосам и криво улыбнулся. «Всё дело в Мише. Не надо!» А твой имени в горле моментально пересохло, а сердце бешено забухало в груди. «Такой реакции своего организма я никак не ожидала!» Надо. Просто послушай, пожалуйста. Я тогда повёл себя как долбаный мудак. Злился на всех, на него, тебя, жену, неважно. Короче, я сделал боль на родному человеку. Вот, так ты это понял только сейчас. А я тут при причём? Да послушай ты молча, мне и так нелегко. Хорошо. Я скрестила руки на груди и стала ждать, когда он продолжит. Влад взял в руки карандаш и стал крутить его двумя пальцами. На его руке от цвета настольной лампы поблескивало кольцо. Я внутренне улыбнулась. Миша страдает. Теперь я это ясно вижу. Скажу, как умею, Донская. Ты запала ему в душу, а я все испортил. Последний месяц он хоть как-то стал со мной говорить. Простил, но я-то вижу, что не до конца. Он словно вернулся в то время, когда умерла его жена. И поверь, для нас, его семьи, это тяжелая ноша. Он отгородился ото всех, и я хочу помочь ему. Не буду врать, слышать такое было больно. Я лишь прикрыла глаза. «Ир, он так и не сказал ничего о тебе». Но вам точно надо встретиться и поговорить. Ты ему понравилась, а я все испортил». «Уже поздно». «Ничего не поздно. Просто возьми это и вали в аэропорт. Вылет через два часа». Влад достал из заднего кармана джинса в билет и протянул мне. Я выпрямилась в кресле и невидящим взглядом уставилась на бумажку. «Серьезно?» Влад демонстративно закатил глаза, театрально вздохнул и продолжил. — Мозги не делай. Лети к нему. Или уже остыла? — Нет. Я на автомате ответила, а потом ужаснулась, когда поняла, кому призналась. — Так и думал. Вы как два дурака страдаете из-за меня, а чтобы встретиться и поговорить... — Ой, да что я распинаюсь? Давай вставай и вали в аэропорт. Он взял меня за руку и резко поднял с кресла. Всучил билет и потянул к выходу. «Подожди, я не могу вот так!» «Эй, куда ты ее тащишь?» Пашка тут же подскочил к нам и попытался вырвать мою руку. Влад отступил, почесал затылок, а потом, как ни в чем не бывало, обратился к парню. «Слушай, хочешь помочь хорошему человеку и немного заработать?» «Кому? Ей?» Влад кивнул на меня, а я не понимала, к чему он вел. И сейчас я смотрела на Шатова совсем другими глазами, словно видела в первый раз. Очень хотелось верить в его искренность. Бывает же такое, что люди меняются, и, возможно, Влад был не совсем говнюком. Да и зачем ему по прошествии нескольких месяцев начинать делать гадости снова? Из всего вышесказанного я поняла одно — Он сейчас давал мне надежду, которая была очень нужна. И я поверила. «Можешь прикрыть Донскую на несколько дней. Ире надо срочно уехать в другой город». «Ир, это так?» Пашка внимательно посмотрел на меня и, когда я кивнула, согласился. «Хорошо. Скажу начальству, что тебе стало плохо и ты ушла в поликлинику. А как определишься со сроками?» А как определишься со сроками отсутствия, позвони. Спасибо, Паш. Молодец, Пашка. Держи. Влад хлопнул его по плечу и сунул в нагрудный карман рубашки пятитысячную купюру. Поехали, Донская, подвезу. Посадка рейса в северной столице прошла в штатном режиме. Всё время полёта я нервничала до скрежета зубов и готова была грызть ногти. Влад, кардинально изменившийся в лучшую сторону, отвёз меня домой, где я хаотично металась по квартире, собирая небольшую сумку в дорогу. А после привёз в аэропорт, сообщил заветный адрес и, пожелав удачи, уехал. Такси медленно пробиралось по вечерним заторам большого города. Я смотрела в окно и до боли прикусывала нижнюю губу. Во мне шла борьба. Разум воевал с сердцем, доказывая и приводя доводы, по которым мне надо немедленно завершить эту авантюру и повернуть назад. Но сердечная мышца упорно стояла на своем, отмахиваясь и протестуя. Твердят только одно. Надо увидеть его. Надо поговорить. «Господи, какой дурдом!» «Согласен», — усмехнулся таксист, принимая мои слова насчет затора впереди. Чтобы не сходить с ума, я спросила у водителя, сколько нам еще ехать. И когда поняла, что до места осталась одна улица, попросила его меня высадить. Кутаясь в легкое бежевое пальто, я шагала по лужам, а в лицо северный ветер кидал мелкие дождинки. Я чуть не прошла мимо большого, серого, совсем непримечательного здания с нужной мне табличкой. Нервно выдохнув, я зашла в офис агентства недвижимости и, ориентируясь на указатели, поднялась на третий этаж. На большой стальной двери черного цвета сияла красивая золотая вывеска. Я дала сердцу ровно пять секунд, чтобы немного унять его бешеный ритм, и повернула ручку, уверенно шагнув внутрь. Передо мной открылся внушительный коридор с множеством дверей и красивая арка с балконом и окнами в пол, где находилось что-то типа ресепшена. Милая девушка оторвалась от монитора и улыбнулась, когда я с ней поздоровалась, и, чуть ли не заикаясь, поинтересовалась, где могла найти директора данного заведения. Пришлось соврать. Не выкладывать же ей личную информацию. А прикинуться требовательной клиенткой в своем нервозном состоянии получилось очень легко. Присаживайтесь. Как только Михаил Романович освободится, я вас позову. Ждала я недолго, но извелась напрочь. Никак не могла представить нашу встречу. Не получалось придумать, что сказать, да и с чего вообще начать разговор. Нервы били так, что пальцы дрожали, а во рту разверзлась пустыня хуже Сахары. В конце концов я сдалась и, подхватив пальто с сумкой, двинулась на выход. Решила сбежать по-английски. У самых дверей я замерла и так и осталась стоять. Настолько неожиданно поразил мои нервные окончания его голос. «Пойдем со мной». Миша подошел со спины, забрал мою сумку, сжал наши ладони в замок и повел в свой кабинет. Я шла молча и боялась поднять на него взгляд, чувствуя тепло его руки и поражаясь себе. «Ну, девочка, ей-богу! Смущаться и краснеть сейчас!» «Прости за ожидание!» Он осторожно положил мои вещи на ближайший стул и с нежностью во взгляде повернулся ко мне. Мое сердце пропустило удар, а губы сами растянулись в улыбке. «Ты же не знал!» А когда узнал, со страхом вылетел из кабинета. Я не поняла ответа, и это отразилось на моем лице. Влад прислал сообщение, что ты летишь ко мне и по времени уже должна быть здесь. А, тогда понятно. Миш, я хотела... Он покачал головой, притянул меня вплотную к себе и сделал то, что застало врасплох. И то, о чем я так долго мечтала. Поцелуй вышел нежным, манящим и таким сладким. Хотелось замереть в моменте и всю жизнь переживать самые лучшие эмоции в жизни. Мы с неохотой разорвали поцелуй, и Миша прижался своим лбом к моему. Столько всего хотелось сказать, но мы просто молчали, наслаждаясь временем и друг другом. Но я прекрасно понимала, что теперь разговор начать должна была я. Кончиками пальцев провела по щеке желанного мужчины и запечатала его рот ладошкой. «Я хочу исправить свою ошибку и выслушать тебя». Миша поцеловал ладони и кивнул. А я продолжила. «И если не поздно, попросить тебя помочь с продажей квартиры. Хочу бросить всё и переехать в другой город. Наверное, сюда».